Инокентий Белов. Электрик. Читает Максим Сметанников. Глава первая. Запах полыни. Меня оторвало от привычных хлопот со светильником в подвале, в который я оперативно заводил провод, очень внезапно и неожиданно. За спиной раздалось какое-то бульканье. Все вокруг осветилось зеленым, Однако я стойко продолжил вставлять зачищенный конец в клеммник. Ни к чему же устраивать короткое замыкание на мне территории. Самому же потом разгребать. Успел подумать я. Знаю, что это конкретно мой косяк. Поэтому крепко держусь за изоляцию пассатижами, пропихиваю конец в узкую щелочку контакта. Поленился идти в дальний конец темного, вонючего подвала, чтобы отключить электричество из-за несусветной вони от разлагающейся там кошки. И здесь тоже сладко пованивает, но вполне терпимо еще. Решил не париться и подключить провод под напряжением. Дело-то ерундовое, сколько раз так делал поэтому теперь не могу так сразу его отбросить куда-то, чтобы обернуться и посмотреть на то, что за моей спиной происходит. Обязательно во что-то крать оголен, конец по закону подлости. А это происходящее вдруг очень крепко схватило меня сзади за всю мою сущность через теплую куртку, оторвало от ремонтируемого светильника и неотвратимо понесло куда-то назад. Кто-то подкрался сзади, посветил на меня зеленым фонарем и теперь куда-то тащит? Да не было же никого в подвале, кроме меня. В этом я точно уверен. Вообще не слышал никаких шагов в пованивающей тишине подвала, хотя за окном продолжается морозное утро рабочего дня, хлопают двери подъездов, люди спешат куда-то по своим ежедневным делам. Сегодня какая-то комиссия должна начать проверку подвалов, вот я и суючусь с раннего утра по приказу начальства» дающие для осмотра веренные территории свет лампы. Это первое дело для проверяющих. Без этого условия никто ничего проверять не станет. Но за кошкой нужно еще дворника отправить. Это его непосредственная обязанность, чтобы бороться с разлагающимися телами. Такое мне тоже поручено, как ответственному члену коллектива нашего бывшего ЖК. Я же на автомате продолжаю цепляться за провод и напоследок еще получаю разряд тока в ладонь. Но это дело привычное. Заурядные 220 вольт никого особо не пугают. Тем более, что мой привыкший к току организм. Вот и меня не испугали. Только времени понять, что это за зеленые всполохи за моей спиной случились, у меня не осталось совсем. Так ничего и не рассмотрел, и естественно, что и не понял с треском и импульсом короткого замыкания в своей левой ладони, я провалился в темноту. Очнулся. Я тоже под звуки, сильно связанные с хорошо знакомым мне электричеством, только уже совсем неумеренной дозой в хорошо изолированном проводе. Ха, совсем наоборот. Тут невероятный разгул стихий безо всякой изоляции происходит. Я еще ничего не вижу только чувствую страшный грохот и треск разряда неописуемой силы, который пролетает в нескольких метрах от меня. Все волосы на теле мгновенно подскакивают от статического напряжения. И одновременно бьющий до да резкой боли по перепонкам, удар грома, который раздается где-то совсем рядом с моей многострадальческой сущностью, он так близко, что я чувствую, как меня трясет от его вибраций. Вот так с открытым от ужаса ртом. И истошным воем смертельно перепуганного организма я и грохнулся на что-то твердое и плоское. Грохнулся, плашмя, стало здорово больно, однако я не обратил никакого внимания на это обстоятельство. Другие внешние факторы, грозящие мгновенной смертью в невероятных муках, не дают перейти на терпимые, в принципе, ощущения от падения всем телом с небольшой высоты. Глаза? Оказались закрыты в этот момент, однако невероятно мощный световой столб чуть не выжег мне зрачки прямо как ядерный взрыв в десятки метров от меня. Эта горящая плазма тянулась сверху вниз и заканчивалась где-то немного выше меня, поэтому я, наверное, остался жив и из болезного чувствую только сильную боль в отбитом затылке. Одернув голову рефлексивно, подальше от столба плазмы, особо внушительно уткнулся затылком в что-то твердое, опередил стальное тело. «Еще бы сделал заднюю страховку, тогда бы совсем легко приземлился», мелькнула крайне несвоевременная и очень глупая мысль. Когда снова стало темно, и остатки грохота укатились дальше, я осознал себя лежащим на спине, с раскрытым в безмолвном ужасе крикертом и выставленными вперед руками. Точно такая поза, в которой я куда-то улетел из-за летого красивым изумрудным светом подвала. А здесь кругом полная темнота. На груди я нащупываю свою дежурную сумку электрика, чувствую, что она открыта. Правильно, я же работал в этот момент, поэтому всякие инструменты могли вывалиться при падении, вспоминая о своем добре. Черт, падение? А куда именно падение? Если меня отбросило на спину, в подвале после удара током и потери сознания, я бы жестко долбанулся затылком об бетонированный пол. Хотя, все не так бы вышло, это же подвал дома до революционной постройки там везде утоптанная грязная земля, сверху непонятно какого покрытия, а у меня сдвинута на затылок теплая шапка, так что очень уж сильного удара можно было не опасаться. Только я точно не в подвале. Я на каком-то открытом месте, раз тут бьют рядом такие невероятные силы молнии, и меня, как карася, глушат раскат грома прямо в моей голове. А как я мог оказаться на воздухе, если помню только подвал? Выбрался в беспамятстве на улицу и попал в грозу? И какая гроза в конце ноября может быть? Не может никакой быть. Может, это война началась, Третья мировая? Поэтому нигде нет света, а этот грохот от разрывов ракет. Дом разрушила, а меня взрывной волной выкинуло во двор. Я довольно тепло одет. На улице уже около минус десяти сырой питерской погоды. Я в шапке с ушами, теплой оранжевой куртке и утепленных рабочих джинсах. Где-то перчатки еще должны оказаться в кармане. А на ногах теплые кожаные ботинки, которые сегодня снял с сушилки и обильно полил средством пропиткой для кожи, чтобы меньше промокали за трудовой день. Купил его недавно, а то страшно надоели постоянно хлюпающие к концу смены ноги в ботинках. Да и воздух в подвале был спёртый и тепло вонючий а тут свежий ветер дует, так что дышать трудно. Да, воздух очень свежий, и ещё он... Точно не такой, как в ноябрьском заснеженном Питере. Явно чем-то отличается. Какие-то запахи травы. Кажется, что есть в нем нотка полыни. Ветер полыни несет ее горький запах, как написал мой любимый автор фэнтези в своей книге. Я перевернулся на живот, закрывая сумку на магнитную защелку на автомате. Тут молния сверкнула еще раз, уже в стороне от меня. Я рассмотрел, что лежу на какой-то... Серые серой земле, а передо мной видна каменная стена правильной формы. После этого сразу же громыхнуло, слава богу, гораздо слабее, потому что не так рядом с моим организмом. Ничего похожего на подвал или двор старого дома, да и вообще, кроме этой стенки, больше я ничего не увидел. Что-то есть слева, на самом краю периферийного зрения, какие-то предметы и все. Ни одного огонька или звука машин, только раскат грома и пустота вокруг. Я вскочил на ноги, вытянул руки в сторону увиденной стены и двинулся к ней. Хочется ощутить что-то надежное под руками и за спиной, а то сплошная чернота вокруг как-то не придает оптимизма. Тем более, что у меня сзади я еще не рассмотрел, а тут виден хорошо устойчивый кусок местности. Стена нашлась быстро в сплошной темноте, и что я сразу ошеломленно понял, она сильно теплая. На улице резкий ветер, и температура, если и выше нуля, то не намного, а стена из гладкого камня реально теплая, даже горячая. Руки с удовольствием прижались к ней, как батареи. Странно гладкая, точно неприродная структура, успел еще осознать. Потом я повернулся и прижался к ней спиной, остановился на месте, ожидая очередного проблеска молнии. Черт, у меня же фонарик есть! Фонарики! Вспомнил я, чуть не выругавшись. Естественно, это один из главных предметов в работе электрика, которому часто приходится работать в темноте и без света, чтобы дать этот самый свет людям, служить за небольшую такую зарплату таким прометеем нашего времени. Ничего, возможность часто подхалтурить делает небольшие деньги от Джека вполне терпимыми. Уйдешь как бы по делам, конторой, на проверку, и работаешь, сколько тебе влезет на себя любимого. Есть налобный, который сейчас у меня на голове, и есть мощный палаточный светильник, который освещает довольно большую площадь за с ярким белым светом. Налобный, правда, уже не светит, то ли разбился, то ли перегорел, поэтому я растягиваю сумку на груди и на ощупь нахожу фонарик для кемпинга. Присаживаюсь на землю. И в этот момент начинается, ожидаемый мною где-то внутри, страшный ливень, типа безумная гроза. Понятно, что после таких вспышек, молний и раската грома, падающие с небес толстые струи воды, неизбежное дело. Вот только промокнуть насквозь, мне не хватало, печально вздыхаю я. Правда, при таком сильнейшем ветре теплая каменная стена защищает меня от самого дождя. Я вижу, как мимо проносятся целые реки воды под углом 45 градусов. Странное, конечно, явление. Такой разгул стихии наблюдаю первый раз в своей, не такой уж и короткой жизни. Вижу все это при свете фонаря слева от себя, а справа довольно далеко ровные очертания кустов мне по пояс. Гроза необычно мощная. Ручейки воды стекают под ногами в уже солидное по размерам озерцо глубиной с ладонь. Гашу фонарь, сберегая батарейки, сначала выглядываю в левую сторону от себя из-за стенки, ожидая сквозь дождь разглядеть рядом огни высотных зданий. Решил, что очутился где-то на пустыре, незнамо как попав сюда. Поэтому нужно всмотреться, в какой стороне светятся окна большого города и, переждав ливень, прыгать по лужам к цивилизации, рассчитывая на свои пропитанные непромокаемые ботинки». По башке бандиты, что ли, дали, обшмонали и вывезли за город, где и бросили. Так, голова особо не болит, смартфон в кармане остался, Самсунг немолодой, и несколько купюр прощупывается во внутреннем кармане куртки вместе с паспортом. Все на месте осталось, поэтому кому нужно меня вывозить хрен знает куда? Большой вопрос». «Однако никаких городских огней я не могу рассмотреть, и на экране смартфона никаких признаков сети. Неудивительно в такой-то ливе не грозищу. Придется подождать, пока все закончится. Тогда сеть вернется». Поэтому я задержался у края стены, оставив лицо под струями воды, ожидая следующей молнии. Молния красивым росчерком с недосягаемых высот не заставила себя ждать, ударив в нескольких километров от высокого холма, на котором нахожусь я. Да, я нахожусь на довольно сильно поднятой площадке, вниз метров тридцать спускаться, а подъем довольно крутой, и потоки воды текут по склонам. Только никаких домов высотных точно рядом нет. Молния светанула на несколько километров вдаль, а если частные домишки и имеются здесь — Рассматривать их точно не получится за пеленой ливня. Однако снова краем зрения из-за каменной стенки я рассмотрел что-то такое непонятное, чего здесь быть никак не может. На немалом расстоянии от меня, теперь слева, когда я стою лицом к стене, стоят ряды каких-то людей, и за ними видна еще скотина. Стоят под ливнем и молчат, а скотина какая-то жуткая, «Да ну показалось. Чего они тут будут делать? Еще стоять строем под океаном воды? Даже не пытаясь укрыться?» «Показалось, наверное», — бормочу я себе. «Может, это сатанист и жертву приносит. А я следующий на очереди. В полной темноте детские страхи быстро находят для себя питательную почву в моем возбужденном сознании. Однако уже пробираюсь в темноте вдоль стенки, куда по-прежнему не попадают струи дождя». Вот ведь какой сильный ливень, а здесь сухо почему-то. С моей стороны только струйки дождя стекают по стенке. Оказавшись около другой стороны стены, я пережидаю еще одну молнию вдалеке, разглядев более-менее кусты. Они с метр высотой и довольно густые. Здесь вода, летящая сверху, уже залетает за стенку под углом, поэтому ботинки у меня стоят по щиколотку в воде. Посмотрим, как себя покажет пропитка хваленая с волчьим названием от немецких капиталистов. Раскошелился вчера на нее, наслушавшись в магазине явно фантастической рекламы от миленькой продавщицы. Еще вода стремительно с шумом льется за кусты, да и вообще грохот от дождя явно заглушает мои шаги по воде и все звуки в округе. Что-то мне как-то больше не хочется светить фонарем или кричать, даже просто шуметь когда заметил непонятные фигуры рядом со мной. Непонятные и неподвижные под ливнем вызывают у меня понятные опасения, как у человека, немало поигравшего в зомби-апокалипсисы на разных приставках и насмотревшегося всяких таких сериалов в своей жизни. Именно в сплошной темноте такие мысли первыми приходят в голову обычному парню 32 лет, недавно разведенному и пока одинокому по жизни. Я что, не в своем мире? И такая мысль вызывает приступ паники у меня. Или попал в какую-то бродилку-стрелялку, где нужно выживать изо всех сил, и сколько у меня жизни в запасе. Правда, внутри себя я отчетливо понимаю, что это просто паника, и вскоре, когда все прояснится, буду сам смеяться над своими детскими страхами. Когда окончится ливень и рассветет, тогда прогонят белый свет ночные кошмары. В полной темноте-то из угла стенки, однако не вижу ничего, пока снова не шарахнет молния уже не так далеко от холма. Блять! От охватившего меня ужаса я присел на корточки, отшатнувшись от стены. Там и точно стоит несколько десятков непонятных существ с дикими раскрашенными серо рожками. Хорошо, что не смотрят в мою сторону, уставившись тупо прямо перед собой. Они похожи на строй покойников своей неподвижностью и нечеловеческим цветом лиц. На заднем плане мелькнули какие-то морды животных. Что-то с ними тоже не так. Только я не успел рассмотреть за эти доли секунды, что именно не так. «Да что это за хрень?» — помчались мысли в голове. «Да откуда они тут взялись? Они что, настоящие мертвецы?» Прочитанные ранее книги про зомби-апокалипсис сразу же подсказали, чего стоит опасаться. Ночь, темнота, молнии, ливень, как из ведра. Самое то время, чтобы оказаться рядом с толпой зомби. И даже не знать, где ты находишься и что это все значит. А главное, куда теперь ударить или на что залезть. «Ладно, буду мыслить реально», — говорю себе. «Дальше бояться уже некуда». И так зуб на зуб не попадает от ужаса. Теперь лицом светить точно не стоит перед мертвецами. Они могут меня заметить. Мое белое сейчас от ужаса лицо сбоку от стенки при новой молнии. Стенки, которая продолжает оставаться теплой, но уже не настолько горячей окружающего воздуха, как раньше. Струи холодного дождя ее, похоже, охладили серьезно или просто я привык. И тут дождь стал зримо тише шуметь, я понял, что гроза стремительно проходит дальше. Но я еще не промок насквозь. Все же теплая одежда с водозащитным покрытием и спасительная стенка неплохо защитили мое тело от невероятного ливня. Однако ноги уже совсем мокрые, и левая половина куртки такая же промокшая на ощупь. Правда, под ней есть свитер и футболка с длинным рукавом, Есть чему удержать мою нежную кожу городского обывателя подальше от холодной воды, разгулявшейся неимоверно стихией. Я присел, и в темноте принялся готовить себе наблюдательное место в кустах, раздвигая их в стороны и осторожно обламывая верхушки с моей стороны. Следующая молния ударила совсем далеко. Через кусты и листья я смог только разобрать, что все осталось по-прежнему. В полусотне метров от меня стоит неподвижный строй неизвестных мне по прошлой жизни существ, и все. Вырвав побольше листьев и бросив их на землю, я задумался, что мне лучше сделать. Продолжить наблюдение, никак себя не выдавая. Так я буду знать, где они находятся. Или выйти за стенку, там перебраться за вторую, которую я уже успел рассмотреть при очередной вспышке молнии. Что это за странные теплые стенки из обработанного идеального камня? Там я окажусь подальше от так пугающих меня существ. Только не буду ничего видеть и могу оказаться внезапно у них на пути. Даже не увижу, как они поднимутся сюда, поднимутся и схватят меня холодными ладонями. Нет, сейчас у меня хорошая позиция, и меня не разглядеть за кустами при вспышках молнии никому». Да еще дождь продолжается. Я успею принять на одежду немало воды, промокну еще больше и стану буквально трястись от ужаса, не знаю, что они сейчас делают. Поэтому я остался сидеть на корточках около кустов, ожидая новые молнии из-за сине-черных, стремительно бегущих по низкому небу туч. Они не заставили себя ждать. Теперь через более подходящее для наблюдателя окно в кустах я смог рассмотреть, что перед строем также стоящих покойников Появился один из них, отличающийся высоким, с метра головным убором. Он стоит спиной к строю. Это все, что я смог увидеть. Значит, они могут перемещаться. Это не фигуры терракотовых воинов, из какого-то там захоронения меня так перепугали. Перемещаться могут как живые, так и мертвые. После следующей молнии я уже не увидел его, зато существа начали... Расходиться. Как раз перед этим закончился ливень, перешедший уже в мелкий дождь, оставивший глубокие лужи рядом со мной и там, где стоял строй. Эти существа забрались на своих животных, и через пару минут уже при довольно далекой молнии я разглядел, что теперь они едут к колонной мимо холма, а многие уже проехали. Вот я перебежал в правую от меня сторону, успел еще заметить исчезающий хвост колонны, несколько повозок на высоких колесах. Сказать, что я облегченно выдохнул, это не сказать ничего. Обессиленно повернулся спиной к стене и присел на корточки, потому что ноги меня не держат. Меня бьет крупная дрожь от перевозбуждения и животного страха, поэтому я прижался спиной к теплой стене и замер. Здесь внизу Она по-прежнему теплая, почти горячая. Это самое то, что мне требуется сейчас. Даже замер на несколько минут, а очнувшись, понял, что на дворе не ночь, а самый еще вечер. Небо распогодилось, стало посветлее немножко. Лужи почти впитались в песочно-каменную землю. Можно ходить по площадке между двух странных каменных стен, похожих одна на другую, как брат-близнец. Странное место. Кому нужно было такое устраивать? И где это может быть? Где-нибудь в Патагонии? Что это за существа прошли мимо меня с какой-то непонятной скотиной? Где я оказался? Поэтому обхожу сами стены и растущие около них кусты, разминая затекшие во время сна ноги. В ботинках хлюпает. Это печально. Однако заряд тепла от камня помог мне согреться и высушил всю спину с поясницей. Что это за каменная стена, которая генерирует столько тепла? Это в нее попала молния, что ли? А почему я ничего не почувствовал? Висел в этот момент в воздухе. В наступающих сумерках далеко не видно. Однако с обоих сторон только плоская степь с какой-никакой травой. И все, больше я ничего не вижу. Зато в той стороне, где стояли существа, есть какие-то сооружения, столбы, довольно высокие и еще что-то. И что-то лежит перед ними, это я могу рассмотреть хорошо еще. Снова медленно нарезая круг по верхушке этого странного ровного холма с интересными стенками из камня, я заметил кое-что интересное. Впереди, там, где скрылся хвост из-под вод, на высоких колесах загорелось несколько костров. Я вижу три точно и еще два приблизительно. Похоже, эти черти встали на ночлег, отойдя на пару километров от холма. Пора посмотреть, что там, с другой стороны, пока видно, куда можно поставить ногу». Я спускаюсь вниз, стараясь не оставлять на размокшей почве борозды. Невысокая трава цепко держит землю, слава богу. Иду по мокрой земле в полутьме к этим столбам и вскоре почти упираюсь в них лицом. Приходится включить фонарь, опустив его вниз и направив свет в землю. Да, четыре высоких столба из красивого камня смотрят вверх метра на три — Один широкий лежит на земле, одна его часть сверху прикрыта какой-то сферой из камня, и под ней есть углубление. Оно сейчас полное воды. Эта картина очень меня радует. Напиться теперь есть откуда. А то горло пересохло всерьез от таких переживаний и видений. Я пью воду, потом поворачиваюсь дальше и прохожу метров двадцать вперед, туда, где стоял строй этих существ. Тут в круг света... Попадается длинный головной убор из каких-то деревяшек и рогов, переплетенных кожаными ремнями. Длинный, почти в метр высотой, только за ним я вижу голову существа, валяющегося на земле. Пол головы на самом деле. Лицо, обращенное ко мне серого цвета, старое и какое-то карикатурно страшная, с плоскими чертами и диким, даже после смерти выражением злобы на нем. Пол головы — это потому, что затылок существа расплющен могучим ударом, и тот предмет, которым это сделано, валяется прямо рядом с телом страшилища. Это увесистая каменная мотыга на деревянной ручке. Не в Кампучили я оказался, а где-то в прошлом — при полпоте и кровавые клики янксари. Может, это обычные кампучийские горожане, отправленные в деревню на перевоспитание? И я не в другом мире, а просто попал в прошлое, в очень кровавое прошлое, и еще в Юго-Восточную Азию».